Пока картошка шипела и отплевывалась, я то и дело бросал лопатку, чтобы опасливо подкрасться к двери и заглянуть в глазок или подползти к окну, приоткрыть на секунду форточку и подставить ухо морозному сквозняку, улавливая в его дыхание отголоски того сатанинского воя. Картошка все же улучила момент и подгорела, а лук, пока я не смотрел, наоборот выбрался наверх и остался непрожаренным.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 Что Васко де Агилар выступил против того, чтобы продолжать путь И жаловался на усталость А когда узнал, что вперед мы все же пойдем По настоянию Хуана начикокома Поглядел на него недобро и обещал вскоре расплатиться с индейцем за все Брат же Хуакин напротив смиренно поддержал проводника Стараясь укротить гнев сеньора де Агилара мягкими словами Что когда мы свернули лагерь И снова зашагали по белой дороге, спросил я у Хуана Начи кома не думает ли он, что товарища его, полукровку Эрнана Гонсалеса, мог убить Васко де Агилар, что индейц смутился, затруднившись назвать убийцу, и говорил лишь, что Эрнан Гонсалес не накладывал на себя рук».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 и что через мгновение раздался с той стороны оглушающий рев, от которого даже у меня затряслись колени, а мольбы Франциско Бальбоне, равно как и звук его шагов, оборвались. Что Хуан Начи Куком воспрепятствовал тем, кто хотел броситься на помощь Франциско Бальбоне, говоря, что по сагбу возможно идти только в одну сторону, вперед. Возвращение же назад невозможно, а трог...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 А он подбадривал, раззадоривал меня, раскладывал среди строк приманки обещаний Но соблазнившись ими, я только попадал в новые силки, еще более прочно удерживавшие меня В то время как миражи обещанных ответов так и оставались где-то на линии горизонта и не думали приближаться Впрочем, возможно, это бесконечное оттягивание разговора на чистоту было просто одним из уготованных мне испытаний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 В разделе «Религия и мифы майя» этот проходимец ограничился замечаниями о том, что основные боги майянского пантеона имели по нескольку обличий и имен, а также обладали двойниками и антиподами, от чего не вдававшимся в тонкости европейцам